Глава двадцать Устройство малого праздника. Возмущение Терентия только усилилось, когда он обнаружил, что появление Врана почему-то нарушат не смутило. Они ничуть не удивились тому, что ворон, влетевший в квартиру через нарушный ход, опустился на пол, а потом поднялся с него уже человеком. «И где? Где в этом мире справедливость, а?» — рассуждал про себя насупившийся кот. «Бухается на пол такой чернолетучий индюк, встает высоченным парнем, и что? И уже через несколько минут вся норушная малышня катается у него в ладонях и на плечах. Возмутительно!» Вран действительно сходу нарушатом понравился. «А выше, еще выше поднимешь!» Пищала Муринка, цепко держась за пальцы Врана, когда он поднимал открытую ладонь вверх. «Их, я такая вышокая! Мураш, держись! Мы верхоноруши!» «Верхоноруши они!» — шипел Терентий. «Ну и как теперь жить? Пропал дом, как и есть пропал! Они же по головам скакать будут только так! Ну ладно, ладно, вот увидят они Карбыша, а потом гусей, а еще лис! Я уж про орла и не говорю!» «Может, тогда и прийти притихнут». Но Гуди, не увидев троих нарушат, расплылся в совершенно очевидной улыбке, нырнул в одну из своих нор и приволок им игрушки. Три разноцветных пёрышка из Таниного подарка. А для такого любителя и коллекционера перьев это означало очень даже серьезный шаг. Гуси, которых Шушана специально позвала, чтобы представить им новых членов ее семьи, Думали недолго, что они идиоты, что ли, нападать или грубить норушным детям. Оба гуся очень осторожно обнюхали нарушат, уселись редком и позволили любопытным мелочишкам попрыгать по их гладким спинам и как с горки поскользить с подставленного крыла. «Ну, ну лисы, где эти пролазы, а? Вся надежда на них!» С нетерпением ждал Терентий, утрамбовавшись на высоченный холодильник. Рууха и Леланд, приехав в гостиницу, сразу же учуяли что-то новое. А когда Шушана пригласила их через проход в Танину кухню, и они обнаружили на диванчике норушных детенышей то, и они разочаровали Терентия. — Какие солнышки, какие лисятаньки! замурлыкала Руха. Идите к бабушке! — Ага, идите-идите, мышки-клесечки! — не выдержал Терентий. «А она вас ам? «Ты же умный кот!» — укоризненно покачал головой Леланд. «Чего ты глупости мявкаешь?» «А мы знаем про таких лисанек!» — пискнула Тишуна. «Мама рассказывала, наша прабабушка дружила с такой!» Этим она почти добила несчастного Терентия, который поспешил спрыгнуть с холодильника и удалиться подальше от невыносимых детенышей. «Даже лис, которые становятся людьми и обратно, они знают, а меня у мутантом обозвали, да?» А Апофеозом вечера был прилет в кухню Крамиша, который знать не знал ни про каких нарушат, жаждал поесть и отдохнуть, а попал на праздничное застолье. «Лёлик, не расчесывай мне нервы! Вон то блюдо сюда, а это блюдечко вон туда!» — командовала Руха. «Таня занята с беднягой Норушем. Придет усталая, голодная, а тут мы с праздником!» «Краким праздником!» — удивился Крамиш, сидя на полу после возвращения в людской вид. «Ой, да ты же ничего не знаешь!» «Танечка, ну просто чудо-девочка!» Она нашла и привезла Шушани трех нарушат и взрослого Норуша, их старшего брата. «Старший болен, бедняга, а маленькие такие забавные и славные!» Такие лесятоньки мягонькие. Ого, это же редкость. Еще бы. Таня сейчас, конечно, не до праздничных столов. Она бедолагу лечит. Малыши сейчас с Шушаной и Враном в гостинице. А мы на что? Так мы с Леликом на стол накрываем. Малый праздник готовим. Малый? Ну, что ты такой непонятливый? Малый, потому что старший Норуш пока болеет. «Выздоровеет, будет большой праздник!» Руха с сомнением осмотрела Крамиша. «И вообще, чего ты такой никакой?» «Летал далеко», — лаконично ответил действительно уставший, но довольный Крамиш. Полетать ему и правда пришлось, но он выполнил задание Соколовского, а оно было весьма непростым. «Я только не понял, а зачем вообще какой-то праздник сейчас делать?» — уточнил он, «чисто из природной вредности». Руха обернулась к нему от накрытого стола, всмотрелась, а потом подошла и... неожиданно погладила по голове. глупыешь потому что в жизни столько всего непраздничного, и все это приходит само по себе. Никого не спрашивает, не выбирает время, просто сваливается на голову и делай, что хочешь. А праздники — это то, что мы можем делать сами, пусть даже совсем без особого повода». Просто, чтобы порадоваться самим и порадовать тех, кто нам близок. Это противоядие, понимаешь?» Крамиша давненько никто не гладил. Можно сказать, что никто, разве что Таня ладонью прикрыла его голову, когда сказала, что прощает его. Так что он замер от беззвучного изумления, не заметив, как улыбается Лёлик. «Уж кто-кто...» А он точно знал, что его бабуля раз чудесно разбирается и в лисах, и в людях, и во всех прочих. Руха действительно отчетливо поняла, что этого птенца, а по ее понятиям он и был совсем еще юным. Никто не учил радоваться, праздновать просто потому, что этого хочется. Не учил делать из сумерек солнечный день, закрывая близких от невзгод, и никто не заботился о том, чтобы он чувствовал себя любимым, но хоть немножечко, самую капельку. «Бедный вороненок!» — вздохнула она про себя, искренне недоумевая о глупых родителях, неважно, какого они роду племени, которые не могут просто любить своих детей, не пытаясь жестоко ломать их по собственному усмотрению. Крамеша привел в себя радостный гомон, нараставший в коридоре. «Что это?» – встрепенулся он. «Ну как что? Гусиные гонки!» – фыркнул Лёлик. «Вон, смотри!» По коридору шлепали перепончатые лапы, гуси мчались, на их спинах счастливо верещали нарушата. «С ума сойти!» – выдохнул Крамеш, и тут же начал удивленно озираться. «А, кстати, где Терентий?» «Он в печали!» «Детвора, оказывается, решила, что он мутант», — расхохотался Лёлик. А потом абсолютно точно обрисовала его весенние вокальные упражнения, заявив, что у котика тру -ля, ля в голове. А самое, что обидное, так это то, что они нормально восприняли и Карбыша, и нас, и гусей, и Врана. Даже Ильдара им Шушана через стену показала. Правда, лесть запретила категорически. «Испугались?» — поинтересовался Ворон. «Нет, то-то и оно». Они знают, что и такие существа бывают. Родители рассказывали. А вот про говорящих котов было сказано, что это сказки. Облом. Точное определение явления одним словом не всем дано. А вот у Крамеша это получилось на диво удачно. Он же похудеет еще чего доброго. Ничего-ничего. То, что он похудеет, сразу и наверстает. Усмехнулась Рууха, выставляя на стол очередное блюдо с рыбой. «Ну, конечно, нарушата уснули сразу, как только поели, словно их кто-то выключил. Причем младшие так и спали, крепко зажав в лапках еду». «Пусть так, раз им спокойнее», — решила Шушана, укладывая детенышей во второй мягчайший домик-норку, который принесла Таня. Она покосилась на подругу, а потом все-таки уточнила. «Как он?» «Скажем так, ему нехорошо. Знаешь, такое бывает». «Пока кто-то борется, сражается, то он как-то еще держится на ногах. Хоть как-то держится. А когда приходит осознание того, что все, опасности больше нет, силы уходят, и бороться получается все хуже и хуже». «То есть ему совсем плохо?» «Да», — невесело кивнула Таня. «Я даже думала отвести его к ротологу, но уже несколько раз говорила с ней по телефону. Она сказала, что больше ничем не сможет помочь». Всё возможное уже сделано, а перевозка может ему только повредить. Теперь он сам или справится, или... или нет. Празднование приезда Норуши уже закончилось, все разошлись по своим комнатам, а Таня все не могла уснуть, прислушиваясь к дыханию тишинора. Впрочем, скоро она услышала еще кое-что. — Ты постарайся, пожалуйста, хорошо. Ты думаешь, что им теперь будет и без тебя неплохо, Раз они в безопасности, так ведь? Только это неправда. Ты им так нужен, очень-очень. У них в жизни и без тебя хватило потерь. Знаешь, я думаю, что ты замечательный. Ты держался изо всех сил сам. И удержал их, дотянул, упирался всеми лапами. Но спас свою семью. Только этого все равно мало. Ты же понимаешь, правда? Понимаешь? Только сил не хватает. «Но ты же знаешь, откуда мы берем силы? Вспоминай, принюхайся. Мы в настоящем доме, где и стены помогают, потому что они не просто камень или дерево, а и еще кое-что, самое-самое важное. Так что ты не торопись сдаваться. Мы тебя просто подождем. Ладно, отдыхай, набирайся сил, а мы поможем». Слышала это не только Таня, но и разобиженный на весь свет Терентий, пробравшийся в комнату Татьяны и обнаруживший очередную жизненную несправедливость. «Лежаночку, мягчайшую, тепленькую, уютную, то есть две, и обе отдала каким-то мышам, шуршушам, а мне?» Нет, у самого Терентия лежанок было полно, а некоторые и получше, больше и мягче, чем норушные норки, «Но разве может такая мелочь утешить котика? Вот то-то и оно!» Так и сидел оскорбленный кот за Таниным креслом, копя возмущение и обиду. Но когда Шушана ушла, эти два старательно взращиваемых явления куда-то делись. «Я сержусь! Я очень зол и сержусь на всех!» напоминал себе Терентий, но, увы, ничего у него не получалось. Какой-то ночь день у меня, не такой, вздохнул он, наконец признавая свое поражение. Ладно! Ну что, мне жалко, что ли? Он подумал: по всему выходило, что вообще-то он кот не жадный. Ну, конечно, если дело не касается еды, подушек, тани и всяких прочих, очень важных вещей. А это, ну, разве важное? Подумаешь, спеть болящей мыши. И да, осенила Терентия, это ж чистая моя выгода. Если он выживет, то, глядишь, приструнит своих младшеродичей, а так-то шушана их разбалует в хлам, и будут они на мне ездить. Каташ передернула от такой мысли, и он заспешил выбраться из-за кресла. протискиваясь упитанными боками. Таня уже почти засыпала, когда ее кресло энергично закряхтело и... поехала в сторону. Нет, человек, живущий в нормальном доме, запросто испугался бы, но только не Татьяна. «Карбыш?» — с живым интересом подумала она. «Да кто придумал такие толстые кресла, а?» донеслось из-за мебели обиженное ворчание. «Расстоялась тут не пройти приличным котам!» Подушка помогла скрыть смешок, так что Таня продолжала успешно притворяться спящей. Крупный рыжий кот одним движением лапы задвинул кресло назад, пренебрежительно фыркнув в его адрес. «Раскормили мебеля!» а потом беззвучно подобрался к норке, где бессильной грудой косточек, тусклой шкурки и безграничной усталости лежал норуш. «Эх ты, боец!» — вздохнул Терентий. «Ладно, ты слушай, а я тебе немного спою». Недаром даже скептически настроенные человеческие ученые признают, что мурлыканье кошек оздоравливающе действуют на людей, каким-то удивительным образом гармонизируя выбивающуюся из всех норм давления, стремительную скачку пульса, топочущего, как дикая лошадь в степи, или внезапно разболевшиеся части тела, от головы до суставов. Да понятно, что коты, к сожалению, не панацея, но уж кое-что они точно могут. Так это даже обычные, неговорящие, а терентий Томок и умел значительно больше. Мурлыканье, ровное, уютное, спокойное, обволокло тишинора, мягкой лапой отодвинула в сторону острые когти тоски по родителям, тяжеленный камень отчаяния, безграничную холодную усталость. «Не тони в пустоте ледяной, по тропе выбирайся за мной». Все, что было, пока подождет, Если рядом мурлыкает кот. Это песня древнее других, Это песня добрее иных. Все, что было, когда-то пройдет, Если ночью мурлыкает кот. Пусть уходят печали и зло, Пусть болезни залягут на дно. «Все, что было, ты видел, смотри-ка вперед, слышишь, песню поет тебе кот». Таня даже дышала через раз. Она жила рядом с Терентием уже почти год, но и понятия не имела, что он так может пожалеть, когда сам обижен, почувствовать, насколько плохо тому, кого и видит-то практически первый раз. А вот так-то... И часто мы видим не просто красоту, обаяние, вредность, капризы, забавные стороны или мягонькое домурлыкающее да существо, а еще и вот это — прийти и помочь. Только бы это сработало. Я похудею ему кресло и куплю самую лучшую лежанку. Тишинору снилось, что над ним почему-то плывут волны. — Я разве утонул? — слабо удивился он. А почему тогда стало так хорошо и легко дышать? Разве что. Эх, жаль. Маленьких жалко. Они плакать будут. И яблонька. Тишуна пока с ней не справится. Погибнет наша яблонька. Только тяжелые мысли уплывали вслед за волнами, и как не пытались они зацепиться, вернуться обратно, отравить его до конца — Ничего у них не получалось. Вслед за этими мыслями тонкой леденистой полоской уносило и холод. Стало тепло и спокойно, словно мамина лапка гладила Тишинора, смахивая все беды разом. «И кошка рядом поёт, как бабвалина Мурочка!» Тишинор дружил со всеми кошками, которые жили в нарушном доме, и частенько засыпал у них под боком. «Хорошо, как поёт! Нет, это не Мурочка, голос другой!» «Это он, как волны!» Когда Норуш развернулся из скрюченного существа в нормально спящее создание, Терентий довольно кивнул сам себе. «Пациент скорее жив, чем собирается помирать. Тоже мне удумал всякие глупости. И Танечку надо подключить. Сейчас самое время. Он успокоился и услышит ее как следует». Таня успела уснуть под ровное пение кота, а через некоторое время ощутила себя как человек, у которого на груди непринужденно обосновался упитанный бегемот. «Таня, Таня, проснись и делечить доходягу!» — требовал бегемот. «Зря я, что ли, его вытягивал!»